Глава 18. Ночные тени. Время от отбоя до полуночи мы с Катей провели с пользой, привыкали к своим новым способностям. У нас улучшились слух, зрение, обоняние. Мы могли регулировать частоту биения сердца и дыхания, даже останавливать, но это на крайний случай, так как мы не должны сильно отличаться от обычных людей. Наша миссия тайная до тех пор, пока все окружающие не станут единомышленниками, проникнувшись величием наших идей. Остальные девочки наблюдали за нами с улыбкой, давая советы и подсказывая. Оказалось, что все раны и прочие повреждения на нас будут заживать намного быстрее, чем на остальных. Катя даже специально поцарапала руку булавкой от комсомольского значка. Царапина затянулась за сорок четыре секунды, я по часам засекала. Сидели мы, не включая свет, привыкали к тому, что видим в темноте. Но, в отличие от подруги, мне пришлось учиться кое-чему еще. А именно, не вздрагивать, когда появляется внутренний голос, притаившийся где-то на задворках сознания. Если сначала он бился в истерике, призывая меня опомниться, то потом угомонился... «Понял, что не поддамся. На занятиях с подшефными и на дискотеке совсем не проявлялся. Но я не спешила радоваться. Скорее всего, как и я, приспосабливается к новым условиям. Незадолго до часа икс собрания у учителя у меня появились странные ощущения. Зачесались десны и заныло в области желудка. Не боль, чувство пустоты». «У Кати, кажется, тоже, иначе зачем бы она потирала живот и двигала челюстью?» «Что с нами?» — спросила я Нелю и описала то, что испытываю. Все нормально», — успокоила Неля. «Так всегда бывает перед ночной операцией. Мы должны во имя светлого будущего принять добровольную жертву от солдат». «Признаюсь, я немного затормозила, пытаясь понять, о чем речь. Подсказал, как это ни странно, внутренний голос». «Кровь пить будете», — сообщил он мрачно, осуждающе и твёрдо. «Так-так, кажется, кто-то не собирается сдаваться и отступать. Хотя, если я сама никогда не сдаюсь, странно ожидать чего-либо другого от моего же внутреннего голоса. Тут меня хватило беспокойство. «А мы сможем?» «Точно получится», — спросила я. «Очень не хотелось всех подвести». «Это рефлекс, подаренный учителем, когда он нас обращал. Принимать жертву — это не только обязанность, но и величайшее наслаждение», — ответила Неля. «Как первая, посвященная в ученице, она являлась нашим старшим командиром. У парней эту должность занимали двое — Юра и Ренат. Ровно в полночь мы почти бесшумно, и еще одна способность, вышли из палаты и молча направились к домику учителя». Двигались, подобно ночным теням, пересекая полоски неяркого, мерцающего света ламп на столбах. Этот свет отражался в глазах подруг багряными огоньками. Надеюсь, у меня так же, ведь это завораживающе прекрасно. «Красота — страшная сила, и не в переносном смысле», — отреагировал мой внутренний голос. А я даже не вздрогнула, привыкаю. Так же бесшумно мы вошли в дом учителя. Почему-то комната стала казаться просторнее, чем днем. Стол со стулом в центре, стулья рядами для нас, почти как школьный класс, только без парт. Лампа под потолком горела, вот только плафон был закрашен красной краской. В этом свете учитель, принявший истинное обличье, выглядел величественным, всесильным и... и мерзким, как все кровососы, Дополнил внутренний голос, не дав насладиться зрелищем. «К собранию готовы?» — спросил учитель. «Всегда готовы, великий кормчий», — ответили мы хором. «Можете занять свои места», — позволил учитель. Дождавшись, пока мы рассядемся, он продолжил. «Сегодня у нас знаменательный день. Все командиры в сборе. Шесть новеньких пополнили наши отряды». Поэтому начну собрание с основных правил, которые необходимо соблюдать неукоснительно. Первое. Хранить в тайне все, что происходит в нашей организации. Быть настороже, враги не дремлют. Второе. Соблюдать меры предосторожности. Находиться под прямыми лучами солнца исключительно в пионерском галстуке или с комсомольским значком. Не купаться в Урале ниже по течению от базы моржей волна иначе получите ожоги. — Учитель, разрешите спросить? — попросила Света, и, получив согласный кивок, продолжила. — Почему нельзя купаться именно ниже по течению? Учитель слегка нахмурился, но его грозный вид относился не к вопросу Светы. Он встал со стула и произнес. — Вы все знаете, что религия — опиум для народа. Священники, прикрываясь верой, ставят нам палки в колеса. Узнав о расположении основного нашего штаба, они перед крещением взялись освещать воду в проруби на базе моржей. Если бы светили в другой день, губительное для нас действие продолжилось бы не больше месяца. также хватает на целый год. Но вернемся к правилам. Третье гласит, нужно беречь своих солдат, принимать жертву в малых объемах, так они быстрее восстановятся до следующего раза. Периодически солдат нужно заменять. После смены наберете новых добровольцев. У вас, как у активистов, большой круг общения, проблем не будет. И четвертое правило. Великая цель оправдывает любые средства. Каждый из вас, когда придет момент, и я призову, должен быть готов отдать всего себя до последней капли крови ради светлого будущего, ради идеального общества. «Готовы ли вы к этому?» «Всегда готовы, великий кормчий», — ответили мы хором. Торжественность момента даже мой внутренний голос заткнула. «Боюсь, ненадолго». «Есть еще кое-что, о чем я хочу вам поведать», — произнес учитель. «Обычно я набираю тринадцать учеников, но на этот раз решил взять еще одного запасного». В этом месте речи все посмотрели на меня. «Это новый опыт. Если он будет удачным, я смогу брать и пятнадцать, и шестнадцать, и двадцать командиров». Последнюю фразу учитель произнес с большим энтузиазмом. «Ах, Харри, не треснет!» — поинтересовался у учителя мой внутренний голос. Я вскочила со стула и уставилась на учителя. Только бы он не умел читать мысли. Иначе конец не только внутреннему голосу, но и мне вместе с ним». «Что ты хочешь сказать, Лена Белкина?» — спросил учитель доброжелательно. «Нет, мысли здесь не читают. От облегчения я воскликнула довольно громко. Хочу еще раз поблагодарить за оказанное мне доверие. Я не подведу». «Верю тебе, Лена Белкина», — ответил учитель, оскаливая в улыбке клыки. «Там, где тебе не хватит сил, возьмешь активностью и шустростью». «А теперь можете задать вопросы, если что-то непонятно». «Как сделать, чтобы ты сдох?» — не унимался мой внутренний голос. Но я уже не подскакивала. Мои мысли только мои, и никто их не подслушивает. Учитель поднялся с места Толя. «У меня мать и бабушка раньше ходили окунаться в купель на крещение. Они обещали отцу, что больше не пойдут» но, может, на всякий случай сделать им внушение по нашему методу». «Ты правильно мыслишь, командир», — сказал учитель, довольно кивая. «Это он у родной мамы и бабушки будет кровь пить? Какой кошмар!» — ужаснулся внутренний голос. Я вспомнила слова Нелли, собиравшейся тем же методом убедить своих родителей отказаться от идеологически вредного фестиваля и тоже с ужасом поняла, что согласна с внутренним голосом. «Я не смогу так убеждать своих. Хорошо, что пока в этом нет необходимости». «Учитель», — встала Наташа, — «а если вдруг мы попадем в беду? Вы же сами сказали, враги не дремлют». Учитель прошелся вдоль стола, остановился, сложил руки на груди и только после этого ответил. Вы, мои ученики, каждый из вас ценен и дорог для меня. Если вам будет грозить опасность, реальная опасность. Прокусите вену на запястье, как делаете у солдат, смажьте кровью язык и зубы и позовите: Великий кормчий, спаси, я всегда приду на помощь. Меня охватил восторг от того, насколько благороден наш учитель, но внутренний голос вновь все испортил. «Еще бы не ценен, еще бы недорог. Ходячие тормоза с кровью. Совсем обнаглел. Мало того, учителя не уважает, еще и обзывается». Мысленно вступать в перепалку не стала. Вот еще, самой с собой разговаривать. У меня и так из-за внутреннего голоса крыша чуток сдвинулась. Не хватало, чтобы совсем поехала. Учитель решил задать вопросы Артем. «А если кто-то из солдат проснется?» «Я навел сон на лагерь», — объяснил учитель. «Ворота закрыты, круг замкнут, полнолуние, воздействие полное. Правда, изредка встречаются те, кто плохо поддается наведенному сну». Он посмотрел на меня. «Вам не трудно будет таких поймать. На всякий случай новеньких подстрахуют. Света Артема, Ренат Катю и Лену, Юра Толю и Гену». Галя, Риту, мои командиры, готовы ли вы собрать жертву у солдат? Всегда готовы, великий кормчий. Мы вышли из дома учителя и тенями заскользили по дорожкам лагеря к подшефным корпусам, туда, где мирно спали рядовые нашей организации. Ренат не стал заходить с нами, заявил, что на воздухе подождет. Присел на ступеньки, уставившись на луну, круглую и яркую. Я тоже застыла от невероятной картины. Все же полнолуние посреди ночной степи выглядит совсем по-другому, чем в городе. Катя подхватила меня под руку и втащила внутрь. Сама она пошла в палату девочек, отправив меня к мальчишкам. «Мальчики всегда спят крепче», — заявила она. Зайдя в палату, я почувствовала запах крови. Клыки увеличились, Желудок заныл с утроенной силой. Подошла к ближней кровати. Санек, один из дуэлянтов, спал, раскинув руки. Наклонилась и осторожно вонзила клыки в просвечивающуюся сквозь кожу голубую тоненькую венку. «Такой худенький! Не пей много!» — сиреной взвыл внутренний голос. Понял, что меня не остановить от выполнения долга, решил действовать по-другому. Я переходила от койки к койке, высасывая по чуть-чуть. Никакого наслаждения обещанного Нелли не получила. Да и как тут получишь под непрерывное нытье? Ой, этот такой бледненький, у этого и так руки расцарапаны. Какой полненький, заживать долго будет. Вот последнее было откровенной лажей. Раны затягивались сразу до размеров комариного укуса. Шорох и скрип кровати заставили выпрямиться и обернуться. На меня с ужасом смотрел Колька. Я нервно облизнула губы, и Колька кинулся к двери. Не знаю, почему не стала его догонять, даже без вмешательства внутреннего голоса. Вместо этого склонилась к следующему солдату. Когда закончила, услышала шаги, обычные и тихие. В палату вошли Колька, бредущий как лунатик, на запястье его затягивалась рана, и Ренат. — Лена, — тихо сказал он, — будь внимательнее, ты даже не заметила, что у тебя солдат дезертировал. — Не вздумай включать честность, пусть так и считает, — посоветовал внутренний голос. — А я и не собиралась. В чем, в чем, а в отношении безопасности мы с внутренним голосом были солидарны. «Тело-то одно».